Глава девятнадцатая Даже для меня появление на стоянке старого порта Охрина, куратора полиции от наследника, оказалось полной неожиданностью, что уж говорить о Гамме. Тот вообще на какое-то время явно поплыл. Пистолет он опустил, но не убрал, словно не зная, куда его деть. Насколько я понял из того, что подслушал, Охрина в столице сегодня не должно было быть. Его отсутствие в городе стало одной из причин, почему их клан начал операцию именно сейчас. И вот так сюрприз. Разумеется, куратор прибыл не один. За его джипом на территорию стоянки в этот момент заворачивали два бронированных автобуса столичного спецназа. Впрочем, гам на это весьма солидное усиление полицейских сил почти не отреагировал. Словно ему была безразлична пара взводов спецов высшего класса, Его намного больше волновал неожиданно появившийся на месте действия брат. Пока два уборотня мерили друг друга взглядами, сместился в сторону, чтобы видеть Теда. Парень повел себя очень разумно. Не вскочил на ноги, требуя объяснить, почему его оттолкнули. Вместо этого он кувыркнулся и прижался спиной к переднему колесу ближайшей фуры, причем сделал это молча. Его волнение выдавало только то, что он явно был готов перекинуться в зверя в любой момент, но пока этого не делал, выжидая, как повернется ситуация. «Давно не виделись», — пряча пистолет за пояс, — с напряжением в голосе произнес Гам. «Еще бы два раза постолько, и я был бы счастлив», — огрызнулся Охрен, нависая над своим братом словно скала. «Какого апоссума меня срывают с трапа, а отменяют вылет и тащат сюда?» Огромная ладонь перевертыша описывает полукруг. «У нас война с Эшеном в самом разгаре, мы зашиваемся, едва справляясь, и тут...» «Когда-то мне родной клан устраивает военные действия прямо в столице!» Куратор наследника давил, прессовал, но чем дольше он говорил, тем спокойнее и даже как-то расслабленнее становилось лицо Гамма. «Нет, я знал, что вы точите когти на шерсть, но всему должен быть предел». Мы в своем праве, плечи Гамма расслабились, и сам он смотрел на пышущего гневом брата уже без опаски, а скорее с легкой улыбкой. «Право — это не закон!» — рыкнул Охрин. «Мы не в прошлом веке живем!» «Об этом, я думаю, нам лучше расскажут». гам взмахнул рукой, и из припаркованного метрах в десяти от них седана вышли четверо мужчин в строгих деловых костюмах, очень-очень дорогих костюмах, вот они. Хм. Увидев новые лица, куратор поморщился, словно съел целый лимон. «Ты притащил сюда ежей?» «Представители клана Химиканейс», — поправил его Гам. «Я и говорю, ежей!» — скривился Охрен еще больше, а затем добавил с небольшой долей презрения. «Ушастых ежей!» «Ты хочешь, чтобы они тебя услышали?» Гам уже полностью успокоился и даже позволил себе улыбку. «Ты, конечно, медведь высокого полета!» но они и тебя могут засудить за такие слова. Ежи. Что поделать, Гам пожал плечами, если именно они лучшие адвокаты на вильтера Меня в свое время, примерно через неделю после того, как очнулся в этом новом мире, помню изрядно удивил тот факт, что именно кланы ежей, ежиков обыкновенных, во многом подмяли под себя сектор юридических услуг Вилфлиеса. Впрочем, у меня до сих пор не вяжутся между собой два этих понятия, ежи и адвокаты но таковы реалии ты не оставляешь мне выбора хрустнув костяшками пальцев с угрозой в голосе произнес Охрин. давай не будем обострять ничуть не испугался гам сделав шаг вперед в этот раз крысы шерста переступили черту похитив представителя нашей крови что куратор явно не был готов к такому повороту крысы осмелились похитить члена клана из первой сотни «Нет, я ни слова не сказал о похищении члена клана, а только о представителе нашей крови, ни клановым и несовершеннолетним, не принесшим клятву роду». «Тогда вы не имели...» «Да-да, не имели права по нынешним законам, я знаю», отмахнулся Гам, явно перехватив инициативу в разговоре. «Но по традициям мы полностью в своем праве. И предлагаю оставить все эти законы и их трактовки вот им» и он махнул рукой в сторону четырех адвокатов. «А сейчас можешь командовать отбой своим людям. Мы закончили, и наши бойцы уже сложили оружие. В применении силы со стороны властей в нынешней ситуации необходимости нет». «Это мне решать», — попытался вернуть разговор в свои руки Охрин. «Несомненно», — усмехнулся в ответ его брат. «Но не думаю, что ты хочешь доставить удовольствие, как ты их называешь, ежам». «Да, предлагаю, пока другие занимаются формальностями, пообщаться. Не против?» И никаких сюрпризов от твоих людей. Поняв, что ситуация сложнее, чем он считал ранее, Охрен, видимо, решил взять паузу, а не рвать и метать прямо здесь и сейчас. От них улыбка на лице Гамма стала почти ехидной. Никаких сюрпризов, но... «Мне надо в одно место проехаться, срочно, я обещал, можно это сделать на твоей машине, и, как ты понимаешь, сбегать я никуда не собираюсь». «Садись», — подумав несколько секунд, мотнул головой охрен, указывая на свой джип. «Я не один», — уточнил его брат и жестом подозвал к себе Теда. «Тот самый несовершеннолетний», — вздохнул куратор. «Ладно, пусть тоже садится, заодно все мне и проясните из первых уст, и...» «Если ты думал, что вам зачтется, что мы родня, когда устраивал этот беспредел, то советую сразу приготовиться к тому, что ты сильно ошибся. Устроенная вами бойня будет иметь для клана красных пант самые серьезные последствия». Мальчишка подошел к джипу с небольшой опаской, но все же сел на заднее сиденье после того, как гам настойчиво ему кивнул. Пока дядя и племянник усаживались, охрин по мобильному отдал распоряжение, затем сам сел за руль. Мне пришлось просочиться внутрь машины и в проекции устроиться на свободное место. Не очень удобно подобное, но мне было, мягко говоря, любопытно, что же будет дальше. Когда джип тронулся с места и принялся выруливать со стоянки, Охрен требовательно произнес «Слушаю». «Вначале я вас представлю, глаза Гамма блеснули в предвкушении. Охрен — это тэд В Теде течет кровь нашего рода, но он не принял клятвы». «Это я уже понял», — отмахнулся куратор наследника, как от чего-то не столь значительного, давя ногой на газ. тэд старший оборотень, развернулся к мальчишке. «Помнишь, я говорил тебе, что я твой дядя? Отлично, тогда разреши тебе представить охрена моего брата и твоего отца». Руль в руках куратора дернулся, и джип вильнул, поцарапав бампером автобус спецназа. Сцена, достойная индийских фильмов моего мира. Но почему-то, когда подобное происходит сейчас, рядом со мной и в реальности, она не выглядит комедийной и даже совсем чуть-чуть забавной, скорее наоборот. Разве что Гам улыбается, причем искренне. Он явно задумал какую-то интригу, и, судя по его виду, все складывается для него как нельзя лучше. Впрочем, на него в салоне никто не обращает внимания и эту улыбку не видит. Охрен давит на тормоз, хотя джип уже стоит на месте, а костяшки его пальцев на руле побледнели, словно свежий лед. Теджи сидит с открытым ртом и только моргает. Часто-часто моргает и явно не может поверить в то, что услышал. «И долго стоять будем?» Подняв глаза к потолку, спрашивает совершенно нейтральным тоном гам. В этот момент к застывшей на месте машине, уткнувшейся носом в полицейский автобус, подбежал лейтенант спецназа. Подбежал и тут же получил полную авоську ругани после того, как Охрин открыл окно и высказал все, о чем думал, в лицо бедного и ничего не подозревающего офицера. Затем куратор закрыл окно и убрал руки с руля. «Хорошо, едем», — четко разделяя слова, проговорил он. «Куда?» «В третью районную больницу. Надо навестить Элайзу мод Назвав это имя, Гам скосил взгляд на Теда. «Кто такая Элайза Мот?» – ударил по рулю Охрин в раздражении. И тут я понял, этот человек только что потерял любую возможность наладить диалог со столь неожиданно появившимся сыном. Как стало мне понятно и игра, затеянная гаммом. Видимо, тот по поведению брата сообразил, что Охрин не знает, кто такой Тед и какова его история, и разыграл эту карту по максимуму. Удачно разыграл для себя и своего клана. Все это легко читалось на лице паренька, который сперва побледнел, а затем пошел пятнами от едва сдерживаемой внутренней злости. Как можно не запомнить ту, не смог сдержать свои чувства мальчишка. Но договорить ему не дали. Охрин развернулся всем корпусом и буквально прожег взглядом парня, процедив сквозь плотно сжатые губы. «Когда я был немного старше тебя, под меня подкладывали столько женщин» что я не запоминал не только их имена но и лица да как вы в этот раз теда заткнул дядя положив ему руку на плечо и отрицательно помотав головой а еще ты тогда пил все что горит как будто в тебе течет кровь не пан табурах вставил свое слово гам это в прошлом отвернулся от них охрен и вновь завел машину и вам двоим лучше рассказать все пока мы едем Гляжу на этого огромного человека, который без страха смотрел на направленные в его грудь пистолеты. Мужчину, который выходил один против пяти клановых бойцов Эшена. Отца, который сейчас банально поплыл и совершенно не знал, как ему себя вести и что делать. С одной стороны, мне его жаль. С другой, не запомнить имени матери твоего ребенка – это провал. И то, что он не знал вообще, что у него есть этот ребенок – очень слабое оправдание в глазах этого ребенка. Джип, соблюдая все правила и скоростной режим, вырулил со стоянки и влился в общий поток машин. В это время Гам, сжав ладонь племянника, неторопливо даже как-то с линцой в голосе, рассказывал брату официальную версию произошедшего. О том, что крысы и шерсть через наемников, которые, кстати, уже зачищены, похитили Теда с целью давления на клан красных пант О том, что только благодаря ему лично продолжала работать система слежения за парнем, в котором течет кровь рода, и из-за этой системы они среагировали вовремя. Плавно перешел на то, что и в результате похищения заработала инсульт. Затем в общих чертах описал подготовку к операции по освобождению и кратко рассказал о самом ударе пант по крысиному клану. Вы не только освобождали заложника, разговор, перешедший в знакомое охрину русло, немного успокоил куратора, но и нанесли удар по штаб-квартире Шерста а также зачистили три склада этого клана. К тому же мне уже сообщили о 35 трупах, из которых семь принадлежат мусорному роду. «Прибавь еще девять бандитов и одного мусорного», улыбнулся Гам, похлопав Теда по спине. «Ты еще и с гордостью это говоришь?» удивился Охрин. «Немного», глаза Гамма сверкнули, когда он покосился на племянника. «И поверь, есть от чего «Вам это с рук так просто не сойдет», почти прорычал куратор наследника. «Сойдет, и ты сам это поймешь, когда остынешь», возразил ему брат. «Герцог не пойдет сейчас на конфликт с советом кланов, а те встанут на нашу сторону. Слишком скользкая тема, конфликт относительно новых законов с многовековыми традициями. Да и дому на холме хватает других забот. Война с Эшен, напряжение с рыцарями излома». «Замку еще обострение с самыми влиятельными родами страны не достает для полного счастья. Нет, нас, конечно, формально осудят, но реального наказания не будет. Тем более войну с мусорными в столице начали не мы, а наследник». «Мы выбивали союзника фэшена», — огрызнулся охрин «В основном крыс, как и мы. Гам выглядел немного напряженным, но по его расслабленным плечам было заметно, что он уже почти не волнуется». Несмотря на то, что планируя операцию, красные панды рассчитывали, что охрена не будет в столице, Гам смог повернуть эту неожиданность себе на пользу. Потянув за одну ниточку, догадавшись, что куратор не знает о сыне, он дальше разыграл все как по нотам. Два брата вяло переругивались, пока джип, соблюдая все правила дорожного движения, следовал в общем потоке автотранспорта. Тед в это время старался успокоиться, дышал глубоко и размеренно, но то и дело все равно срывался, показывая клыки. Парень явно не так представлял себе встречу с папой, совсем не так. Да, на мальчишку сегодня навалилось столько, что как бы он ни сломался в итоге. Похищение, первое убийство инсульт матери, освобождение, а сверху еще и встреча с отцом. Мягко говоря, насыщенный день, который еще и не закончился к тому же. Мне все больше кажется, что я лишний, и мне нечего здесь делать. Да, я помог парню самостоятельно освободиться, но стоит ли мне и дальше вмешиваться в его судьбу? Тем более, что мое первое вмешательство привело к горе трупов. Не лучше ли было мне самому вырубить бандитов и только потом освободить мальчишку? Но что бы это изменило? Панды все равно убили бы всех пособников крыс, как только ворвались в подземную тюрьму. В этом у меня нет сомнений. С другой стороны, поступи я так, то Тед не стал бы убийцей. Наверное, и правда, без моего вмешательства вся эта история прошла бы более гладко. Парень бы сидел в своей камере, пока его не освободил клановый спецназ, и все. Чистота. Люди не зря придумали поговорку «Благими намерениями выслана дорога в ад». Иногда лучше не вмешиваться, особенно если не знаешь всей подноготной истории. Но с этими моими размышлениями в Акидзасе была в корне не согласна. Человека похищали на моих глазах, и пройти мимо подобного преступления было бы совсем неподобающим поступком с точки зрения белоснежного клинка. Впрочем, у чистоты очень удобная позиция, втянуть меня в приключение это всегда пожалуйста, а вот расхлебывать последствия уже я сам должен. На самом деле, что мне делать дальше? Стоит ли подгадать момент рассказать Теду, как все было в действительности, что красные панды подстроили его похищение — а его мать заработала инсульт из-за неосторожности исполнителя. Будь я моложе, то, несомненно, пошел бы по этому честному и в то же время самому легкому пути. Это же так правильно, все рассказать и пусть человек сам решает. Но что такое честно и правильно в данном случае? После признания охрена в том, что он не помнит даже лица элайзы мод Тед не пойдет к отцу. Да и на службу герцогу также не поступят, чтобы не идти по стопам охрена Дорогу в клан он также не выберет. Возможно, при грамотной подаче информации Гамы мог бы пояснить похищение, рассказав о бедственном положении клана, но то, что из-за действий панд пострадала мама, парень им никогда не простит. Вот и получается, что если я ему все расскажу, то это будет выбор без выбора для Теда. Опять же, лет 10 назад я бы так и поступил, сняв с себя ответственность за выбор, парень же сам решит свое будущее в таком варианте. Удобно для успокоения собственной совести. Я же все рассказал, честно все выложил, и он уже на основе полной информации осознанно сделает выбор. А я, а я как бы и не при делах, моя совесть чиста. Удобно? Несомненно. о зря я начал думать о честности и справедливости. На этих мыслях опять включилась чистота, напомнив о себе пронизывающим холодом в левой ладони». Моя беда сейчас в том, что я прекрасно вижу, к чему приведет этот честный жест. Он обречет мальчишку на роли сгоя и одиночки. Да, это будет его личный выбор, но что с того? Сколько юношей и девушек губят свое будущее, свои жизни, ежедневно принимая те решения, которые им в их возрасте кажутся такими правильными и верными, а на деле ведут к пропасти? Тысячи? Миллионы? Если оценить ситуацию здраво, то как ни парадоксально, я во всей этой истории на стороне Гамма. Да, его клан сыграл грязно и бесчестно, но разве они хотят зла для Теда? Нет, он им нужен, очень нужен, причем живым и здоровым. Если описанная патриархом красных панд демографическая ситуация в клане верна, то со временем тэд возможно, сам станет главой рода. То есть его будут использовать не только как бычка-осеменителя, но и обеспечат лучшее образование. Разве это плохо? Один минус у этой истории – она будет основана на лжи. Плохо? Вообще-то не обязательно. Много счастливых и крепких браков держатся на том, что супруги не знают всей правды друг о друге. Да и многие корпорации развалились бы на корню, если бы деловые партнеры узнали всю правду. Ложь – неотъемлемая часть нашей жизни, и всегда избегать ее – задача не только почти непосильная, но зачастую совсем ненужная. Не случись инсульта Элайзе Мот, я бы вообще не сомневался в выборе. Но пострадала невинная женщина, и это как-то совсем неправильно. Да, по словам Гамма, исполнители, сторонние наемники, которых разыграли в темную, отвечающие за этот этап, зачищены. Что меня, кстати, совсем не волнует, если эти наемники были настолько неразборчивы, что согласились участвовать в похищении несовершеннолетнего, то туда им и дорога, мир только чище стал. За всеми этими мыслями Джип доехал до больницы. Дежурный врач принял оборотни незамедлительно, что охрен, что гам были слишком влиятельны, чтобы можно было избежать разговора с ними, спрятавшись за формальными инструкциями. Пока доктор рассказывал о положении Элайзы, тэд сидел тихо в углу кабинета. Парень явно тяжело переживал за здоровье мамы. Непосредственной угрозы жизни для Элайзы мод не было, но из-за инсульта у нее парализовала правую ногу, И правая рука потеряла чувствительность, что вкупе с ее прошлыми болячками делала ситуацию нелегкой. По сути, ей теперь необходим постоянный медицинский присмотр и желательно вообще размещение в пансионате. На беду Теда и самой Элайзы эта женщина принадлежала к той немногочисленной когорте людей, на кого не действовали силы сенсов, и вылечить ее экстрасенсорными методиками было невозможно. Разумеется, у самого мальчишки не было средств, чтобы обеспечить подобный уход и содержание больной матери. причем я уже достаточно его узнал, чтобы понять, если ему станет известно правда о похищении, то откажется от любой помощи клана и отца, а деньги на заботу о матери он найдет сам, но в его нынешнем положении найти эти деньги он сможет, только ступив на скользкую криминальную дорожку. Да, если я ему всё расскажу, он выберет этот путь сам. Сам и вроде как я и ни при чем буду, даже наоборот, с точки зрения чистоты поступлю честно и правильно. Только вот честно не всегда равно лучше, а понятие «правильно» зависит от точки зрения. Выслушав доктора, гам предложил Теду взять на себя лечение и пансионаты Лайзы. А вот Охрин, казалось, даже не задумался о таком варианте. Вообще, куратор наследника последние минуты старался не смотреть на мальчишку, словно его и не было рядом. Возможно, новость о том, что у него есть взрослый сын, выбила его из колеи куда сильнее, чем мне показалось изначально. Он даже вышел из кабинета врача, когда обсуждались детали лечебного курса Элайзы, и принялся созваниваться со своими людьми, уточняя, как идут дела в старом порту. Вмешиваться еще больше в эту историю или нет, решать желательно прямо сейчас, пока ТЭТ и ГАМ не заключили договор. «Для вмешательства мне всего лишь надо в скольжении добежать до тайника, переодеться в метатроны и вернуться обратно. Это займет не более пятнадцати минут, и за это время дядя не успеет еще достаточно обработать племянника. Эх, если бы охрен не выставил себя таким неуклюжим и толстокожим, то мне было бы легче. Я бы постарался подтолкнуть мальчишку к отцу» так как он в этой истории с похищением не замешан и в то же время мог бы обеспечить достойное будущее своему отпрыску. Но своим поведением Охрен перекрыл мне этот вариант. Нет, будь у меня много времени, я бы, пожалуй, смог свести эту пару отца и сына, но этого времени нет. Тет Гам вот-вот заключат сделку, по которой красные панды берут на себя заботу об Элайзе, а парень приносит клятву роду. Так что же мне делать? Быть честным и справедливым, как того желает чистота? Все рассказать Теду, тем самым загубив жизнь не только мальчишке, но и, по сути, убив его мать? Именно убив, потому как стоит Теду оступиться при поиске денег, как и Лайзу тут же выставит из пансионата, а одна и без присмотра она не выживет. Зато я поступлю честно с точки зрения в С другой стороны, а какое право я вообще имею что-то решать за парня? Кто я ему? Ни сват, ни брат, чужой случайный человек. А если промолчу, это и будет тем самым вмешательством. Да, я почти уверен, что узнав правду, мальчишка своими руками сломает себе жизнь, но это и правда будет его личный выбор. И что с того, что мне этот выбор виден заранее? Сейчас я ненавижу чистоту. Зачем клинок втянул меня в эту историю? Как мне поступить честно или взвешенно? Имею ли я право вообще что-то решать за других? Скольжу по больничному коридору, вглядываясь в чужие лица, словно могу в них найти ответ на этот вопрос. Разумеется, мне никто не подскажет. Это тот вопрос, который каждый решает сам. Смотрю на меряющего широкими шагами коридор Охрина, на то, как обычные люди шарахаются в сторону от разговаривающего по мобильнику оборотня, у которого, видимо, на нервной почве выступили звериные клыки. Если Хёнган Тучонг и Зангхэм правы, Придет время, и мне придется решать, продлевать договор или нет. И что бы я ни решил, мое решение повлияет на всех живущих в этом мире, на всех. На фоне этой мысли мой вопрос, имею ли я право вообще что-то решать за других, выглядит мелочно и нелепо. Так как мне поступить? Как настоящий рыцарь? Честность, открытость, справедливость? И как следствие, загубить жизни Теду и элайзи а также, возможно, прервать рот красных пант Или поступить как расчетливый циник, скрыть ложь, пойти наперекор своим принципам. Зато у Теда и красных пант возможно, появится будущее. А Элайзе Мот не скончается скоропостижно в ближайшие пару месяцев. Левую руку охватывает нестерпимый холод. Одна из нитей, которые держат мою душу в этом мире, натягивается как струна, тянется и рвется. Боль такая, что кажется вот-вот остановится сердце, Общий запас праны проседает на 10%, и это уже навсегда. Чистота не приняла мое решение, и моя связь с осколком души и зао ослабла. Стоило ли мое невмешательство подобного? Не знаю. Прав ли я? Не знаю. Чтобы унять боль в груди, перехожу в скольжение, оставляя за спиной больницу, мальчишку-перевертыша, его хитроумного дядю и Охрина, который, кажется, так и не осознал до сих пор, что у него есть сын, Я просто бегу, бегу вперед, так быстро, как могу.